14. Адриана Сент-Люсент. Ты уже слышала? Пронзительный виск, последовавший за этим заявлением, отвлек меня от весьма ограниченного ассортимента масел для светильников. У кучки женщин, едва ли не подпрыгивающих на месте, была свежая газета. Я скривила губы в саркастической улыбке. Хоть я не могла утверждать этого наверняка, но, думается, их возбужденные вопли долетали даже до вампиров на весьма отдаленном от нас острове злобы. Я снова принялась изучать баночки с маслом, пытаясь найти такое, которое могла бы позволить себе купить на этой неделе. Весь круг погрузился в хаос после вышедшей этим утром специальной статьи, которую написала я, и каждый раз, как представляла разъяренного ею принца, не могла удержаться от усмешки. Определенно. Настало время дать ему узнать, каково на вкус его же собственное высокомерие. У меня и в мыслях не было, что фраза "чудите чаще" станет крылатой. Зато я знала, что у него она совершенно точно будет вызывать отвращение. Раздался очередной визг, и он, на удивление, был даже громче первого. Я оглядела рыночные прилавки, почти ожидая увидеть, как дикие лесные белки, услышав зов о помощи, распушив хвосты и растопырив когти, бесстрашно бросаются к своим попавшим в беду сородичам. Но нет, никакими белками тут и не пахло, да и зовущих на помощь зверей не наблюдалось. Дикие звуки исходили от группы из трех молодых женщин, которые размахивали газеты и что-то бурно обсуждали. По всей видимости, старым привычкам было не суждено умереть, и она вострела уши. «Вероятно, еще не наступило то время, когда я позволю себе упустить шанс ухватиться за какой-нибудь восхитительный скандал, подходящий для статьи». «Принц подтвердил слухи о мисс разицы Он ищет невесту, и принять участие в конкурсе могут все желающие», — завизжала первая. «Нужно всего-то написать вот здесь свое имя». «Представляешь, каково это стать женой принца чревоугодия?» — мечтательно спросила вторая. Третья выдернула у нее газету. «Дай-ка мне взглянуть, где там можно подать заявку?» Принц Чревоугодия явно пытался вернуть контроль над ситуацией. Похоже, ради этого и было опубликовано объявление о конкурсе. Неудивительно, что никто не прислушался к моему совету. Я буквально закатила глаза, только не из-за них. Они имели полное право мечтать о том, как будут жить долго и счастливо. Я успела покончить с дурацким конкурсом этого проклятого принца задолго до того, как он начался. Мне оставалось надеяться лишь на то, что я впаду в кому и не выйду из нее до тех пор, пока он не закончится. Возможно, по пути домой мне стоило бы зайти в храм и принести жертву древним богам. Или, может, заскочить в аптеку ведьмы, чтобы выпить тонизирующего средства. Хотя, если отбросить шутки в сторону, мне требовалось сосредоточиться на других делах, куда более серьезных. Этим утром, по пути в порочный ежедневник, я проверила свою сеть информаторов. Никто из них не оказался там, где они обычно находились. Надо будет позже снова пройтись и проверить, удастся ли мне найти кого-нибудь из них после наступления темноты. Пока они не вышли из укрытия, мне было не собрать больше никакой информации о том случае с ледяным драконом. И не выяснить, не появилось ли еще каких-нибудь слухов о смерти Джексона. Официального некролога нигде не было. Все вокруг только и говорили, что об этом... «Дурацком конкурсе. У меня заныло под ложечкой. Я все еще не свыклась с мыслью о том, что Джексона больше нет в живых. Надеюсь, моим осведомителям будет что сообщить, кроме новостей о принце. Куда больше подробностей о конкурсе меня интересовало, кто же занял должность королевского обозревателя. Если бы мы находились в Доме зависти, возможно, я бы ему даже слегка позавидовала, зная, насколько солидны жалования, предложенные а «Это все?» — спросил продавец по имени Донован, кивнув на маленький сосуд с маслом. «Масло и так стоит на 10 монет дороже, чем на прошлой неделе», — заметила я. «Его здесь в два раза меньше». Он пожал плечами. «И все равно дешевле, чем у всех остальных». Я вздохнула и отдала монеты. Все попытки торговаться с Донованом были тщетны. Долгие годы я была среди его постоянных покупателей, и цена у него всегда оставалась твердой. А мне на этой неделе нужно было применить творческий подход, чтобы уложиться в бюджет. Я надеялась, что найду овощи по более выгодной цене. Разумеется, о мясе не могло быть и речи, поскольку софии потребовалось новое платье, не говоря о подорожавшем масле и встрече с Никс. Донован мотнул подбородком на толпу позади нас. Возгласы привлекли других любопытных покупателей, которые скучковались поближе, чтобы узнать новости о «Принце». Ажиотаж поднялся невероятный, сперва от эмоций взорвался рынок. А затем пламя пошло дальше, и новость стала распространяться среди горожан быстрее лесного пожара. а моей колонке шептались столько же, сколько и о королевских новостях. Моему редактору это понравилось бы даже несмотря на то, что этим утром я вела себя неподобающе. Мисс Суразица стала авторитетом во всех новостях, касавшихся дел сердечных, и Искренне сомневалась, что это входило в планы принца-черевоугодия. Про себя я улыбнулась. Радость от маленьких побед явно недооценена. «Он будет выбирать жену не только среди знати, но и из простых людей!» — воскликнул кто-то. Я посмотрела на керосин на столе, и моя торжествующая улыбка слегка угасла. А в голове появился назойливый вопрос. Что будет опаснее — заткнуть уши воском или снова выслушивать... «Россказни о прекрасном принце». Донован завернул мою покупку в коричневую бумагу и вручил мне. Я сунула стеклянную банку в сумку, опасаясь, что меня могут случайно задеть локтями, поскольку и без того узкий проход между прилавками становился все теснее. Если что-то из наших запасов подойдет к концу на этой неделе, мое семейство окажется в отчаянном положении. «А ты участвуешь в конкурсе, Ад? Может, принца себе выиграешь?» Донован повел бровями так, словно хотел намекнуть на нечто непристойное, но, увы, его жизнь был куда более похож на судорогу. Я вежливо ему улыбнулась. У меня уже имеется незнакомец в маске, который и так придумывал для меня достаточно романтических забав, и садизма среди них не было. Я бы лучше выскребла себе глаза тупой ложкой. «Да неужели? Всего-то тупой ложкой?» Знакомый раздражающий голос прозвучал совсем рядом. Я застыл, и звезда нашего небосклона обошла вокруг меня. Фигура принца пряталась под темным плащом. Экстон был из тех мужчин, от связи с которыми матери предостерегают дочерей. Он был плохим, он искушал и приводил в ужасающий восторг по совершенно неправильным причинам. После вашей небольшой утренней выходки я надеялся, что пытливый ум миссуразицы выдаст что-то куда более оригинальное. А может, я ожидал, что вы будете чудить чаще? Он приблизил свое лицо к моему. Капюшон сдвинулся так, что мне впервые удалось как следует рассмотреть принца. О, да. Он действительно был в ярости и навис надо мной, сверкая глазами. Экстон был грозен, когда хотел. Он выглядел мрачным, опасным, а взгляд его проникал так глубоко, словно целился прямо в душу. Непроницаемое выражение его лица было холоднее стали. Передо мной вырос демон, который обычно скрывался за маской плутоватого принца. На секунду... Я забыла, как дышать. Острый, как клинок, взгляд внезапно скользнул по мне сверху вниз. А когда принц снова поднял глаза, они потемнели еще больше и буквально пригвоздили меня к месту. Что бы ни искал, он этого не нашел. Зато я, наконец, пришла в себя и окинула Экстона взглядом с головы до ног, зная, что он терпеть не может, когда я так делаю. Выражение моего лица совершенно не соответствовало его настроению. «Почему вы одеты, как бабка?» В разгар зимы. Его губы дрогнули, но так и не растянулись в улыбке, и это меня снова насторожило. Появилось ощущение, что он меня выслеживал, и встреча на рынке была не случайной. Я подумал о том, чтобы броситься в толпу и побежать так быстро, как только хватит сил. Раз принц приложил столько усилий, чтобы найти меня, то с каким бы посланием он ни явился, мне это не принесет ничего хорошего. Казалось, он прочитал эти мысли еще до того, как они промелькнули в моей голове. Принц сделал еще один шаг в мою сторону и оказался даже слишком близко. Ему не пришлось произнести вслух ни словечко, ни угрозы. Я знала, что если побегу, он погонится за мной, и уж одну-то истину не могла отрицать даже я. Когда дело доходило до охоты, Габриэль Экстон славился безжалостностью, а мне совершенно не улыбалась стать его добычей. От того, как близко он ко мне подошел, по телу пробежала легкая дрожь. Он заметил, а ты, понимающий, ухмыльнулся. «Люблю послушать, что в действительности обо мне думают подданные, даже те немногие, которые предпочли бы остаться коллегой, чем выйти за меня замуж. Как бы мне ни хотелось надерзить ему в ответ, непрерывные визги и хихиканьи вокруг нас лишь подтверждали, что в своем отвращении к нему я была одинока. Даже замужние женщины и старухи увлеклись фантазиями о том, как привлечь внимание Габриэля Экстона. Я сжала губы в тонкую линию. Не в силах возразить, поскольку толпа его поклонниц увеличивалась на глазах. Веселые искорки в его глазах говорили о том, что он тоже знал. Я в меньшинстве. Что ж, вижу, вы очень заняты. Желаю вам приятно привести день в шпионских играх и ублажении самолюбия. Не спешите, мисс сразиться Нам с вами нужно кое-что обсудить. Веселье в его голосе больше не слышалось. С радостью запланирую с вами встречу заранее. «Велите вашей помощнице обратиться в порочный ежедневник». Он недоверчиво посмотрел на меня. Я развернулась на каблуках и уже была готова эффектно ретироваться, как вдруг столкнулась с исполинским мужчиной. Бам! В моей сумке жалобно звякнуло разбивающееся стекло, запахло маслом, в носу и глазах тут же защипало и отскочила назад и не упала только потому что вплотную ко мне прижалось еще несколько человек». Я взглянула на жидкость, которая протекла сквозь холщевую сумку и просочилась на мое лучшее повседневное платье. Я ощутила внезапное головокружение. Я никогда не была склонна к обморокам, но от этого запаха вперемешку с теснотой в толпе у меня внезапно подкосились ноги. Однако мгновение спустя кто-то схватил меня, отнес в тихое место в пустом переулке и бережно усадил, прислонив к стене. Я крепко зажмурилась, молясь про себя, чтобы этим героем не оказался «Мой заклятый враг! Пахнет от вас просто отвратительно!» И прокляла древних богов. Очевидно, молитвы были в делом святых, а не грешников. Сделав несколько глубоких вдохов, я сердито посмотрела на Спасителя, возвышавшегося надо мной. «Во всем этом виноваты только вы». «Да. Когда я перенес вас в Тихий переулок, это было весьма грубо с моей стороны. Я проигнорировала сарказм» так и сквозивший в его голосе. У меня были проблемы и посерьезнее. Наклонившись, открыла сумку и поморщилась от того, что осколки стекла задели кончики пальцев. Я судорожно вздохнула. Худшие опасения подтвердились. Все внутри было залито маслом. Пару секунд я смотрела на сумку, пытаясь собраться с мыслями. Мир вокруг рушился от удара внезапного неистового вихря. пергаменты новое перо были испорчены, как и... Отрез ленты, который я купила для Иден. Я не могла позволить себе заменить все эти предметы и закупить продукты на неделю. А весь запас масла вылился на бумагу, выданную мне в порочном ежедневнике. Было не столь важно, что моя колонка мисс Суразицы пользовалась популярностью. Мистер Грей не дал бы мне больше ни одного листа, а без пергамента было не написать следующую колонку. Это означало что нам предстояло голодать еще неделю, а если у меня не получится наскрести побольше денег в ближайшее время, я пропущу еще одну колонку». Глаза защипала от слез. Экстон выругался и опустился на колени рядом со мной, забрав у меня из рук сумку. «Вам больно?» «Разве что морально». Я слегка покачала головой, не в силах заговорить, чтобы не выдать, в каком отчаянном положении оказалось. Но взгляд мой по-прежнему был прикован к этой проклятой сумке. «Адриана», — тихо сказал Экстон, заглянув внутрь сумки. «Прекрасно. Теперь меня жалел худший из всех мужчин в королевстве. Я встала, пересилив себя, чтобы не показывать слабости. Мне действительно пора». «Адриана, я...» Я развернулась на каблуках и убежала. И уже пробираясь сквозь толпу, сообразила, что забыла присесть в реверансе, а еще не забрала то, что осталось от моей сумки. а даже когда слезы наконец-то полились ручьем, Я так и не нашла в себе сил вернуться и снова оказаться лицом к лицу с принцем. Однажды он уже видел, как я расплакалась. Тогда я поклялась, что больше он никогда не увидит моих слез. «Ад, взгляни же!» Ангельская личика Иден сияла от восторга. Через несколько часов после инцидента с принцем я зашла домой, совершенно разбитая и измотанная. Я пыталась договориться с лавочником, который продавал пергамент, но ничего не вышло хотя я просто умоляла, просядать возможность поработать на него ради всего одного листка пергамента. «Нет, только представь!» — воскликнула Иден и потянула меня за руку. Я забыла об отчаянии и подняла глаза, замерев при виде того, что предстало передо мной. В нашей крошечной гостиной толпилось не менее полудюжины человек. Над диваном висели рулоны дорогих цветастых тканей. С шелка и хлопка я перевела взгляд на стопки пергамента, которые нам доставили, и тут же... Насторожилась. «Что происходит?» «Можно поставить его сюда, мисс?» Молодой мужчина, нагруженный бумагой, указал на обшарпанный стол. Я не нашла слов, и тогда вмешалась сестра. «Конечно, спасибо!» От обилия новых вещей я заморгала. Не верилась, что все это не было галлюцинацией. «Что все это значит?» Сестра бросилась ко мне и крепко обняла. «Это принц! Он прислал записку! Что же ты такое с ним сделала?» Должно быть, я все-таки полежала в коме, после которой у меня случилось расстройство памяти. А может, я надышалась парами масла, и они оказали пагубное воздействие на мозг? Было непросто избавиться от ядовитых испарений, ведь масло пропитало насквозь корсет платья. Очевидно, это и было единственным разумным объяснением всех этих излишеств на показ. «Прости, ты говорила о принце, в смысле о Бэкстоне?» «Конечно, я имела в виду принца Габриэля, вот!» Иден протянула мне кобальтово-серебряный конверт, на нем в самом деле красовался герб дома Чревоугодия. Сердце бешено заколотилось. Я сломала сургучную печать с драконом и вскрыла конверт. У меня зародились подозрения насчет мотивов этого поступка. Принц явно действовал по какому-то плану. Я достаточно долго писала о нем, чтобы понимать, Экстон никогда и ничего не делал просто так, по доброте душевной. Он никуда не спешил, следя за мной на рынке, и на это у него тоже была причина. Он не стал бы все так запросто бросать лишь потому, что я убежала. Дорогая невыносимая мисс Сент-Люсент, считайте это платье подарком для тех, кто в противном случае страдал бы из-за вашего зловония от пролитого масла. Это ни в коем случае не извинение за то, что я испортил вам пергаменты весь день». Его очаровательнейшее королевское высочество, не по весу и проходимец у которого, уверяю вас, нет никаких проблем с тем, чтобы чудить чаще. Габриэль Экстон, принц Чаревоугодия. «Ох!» — мечтательно вздохнула Иден из-за моего плеча. «Он столь же великодушен, сколь очарователен. Разве не так?» Я с сомнением посмотрела на сестру и сложила письмо. «Да уж», — сухо сказала я. Когда джентльмен называет тебя невыносимой, а затем говорит о том, что спасает других от зловония твоей одежды, это, безусловно, признак щедрости и обаяния. Но улыбка Идена все равно не угасла. Она взяла меня под руку и повела к донеприличию большому количеству тканей. «Говори, что вздумается, дорогая сестрица, но он просто мечта. Он оплатил новые платья даже для нас с матушкой». Мои подозрения крепли. Принц определенно что-то замышлял. При нашей встрече он был в ярости и ни за что не стал бы награждать меня за то, что я первой сообщила о его конкурсе. чтобы он там ни задумал, я была готова поспорить на деньги, которых у меня не имелось, что этот план каким-то образом помогал его общему замыслу. Но я удержала при себе эти домыслы. «Ты так считаешь?» «Еще как!» Иден указала на спальню, которую они делили с мачехой на двоих. По голосу было очевидно, что она преклоняется перед своим героем. Просто прекрасно. У Экстена появилась очередная поклонница, да еще и в нашем доме. Но он же не знает наверняка, что все это предназначено лично для нас. Он прочил магистке снять мерки со всех домочадцев, чтобы сшить новые наряды. Сейчас на примерку пошла матушка. На этих словах улыбка сестре, как мне показалось, застыла. А это означало, что мачха по привычке использовала свои чары на портнихе. Не успела я извиниться и отправиться спасать несчастную, как в дверь снова постучали. идан захлопала в ладоши и бросилась открывать вновь прибывшим. Я никогда раньше не видела ее настолько оживленной. И даже несмотря на растущую тревогу из-за очевидного коварного замысла принца, мне не хотелось портить ей настроение. Вереница слуг, одетых в ливреи дома-черевоугодия, расставляла на кухонном столе пакеты с продуктами. Свежий хлеб, фрукты и овощи пахли просто божественно как и вяленое мясо с твердым сыром. Столько всякой всячины за один раз нам не доводилось есть уже лет десять. На этом сюрпризы не закончились. В дверь снова постучали, и появилась еще одна группа слуг, на этот раз с кувшинами масла и новыми фонарями. Я опустилась на маленький диванчик, лишившись дара речи. Даже если Экстону казалось, что так он потешается надо мной из-за инцидента на рынке и какими бы ни были его мотивы, Один этот поступок спасал мою семью от всевозможных трудностей на несколько следующих недель. Разумеется, добрые чувства к Экстону продлились недолго. Магистка ворвалась в маленькую гостиную и принялась кудахтать над моим нарядом, требуя, чтобы я немедленно встала, а затем весьма неделикатно предложила мне сжечь весь гардероб. Возможно, она была моим наказанием. Спустя несколько часов и парочку существенно полегчавших рулонов ткани Модистка с помощницами наконец-то покинула наш дом. Я рухнула на диван рядом с Идон, совершенно измученная затянувшимся на целый день марафоном примерок. И пускай у Экстона имелись свои скрытые мотивы, было бы глупо отказываться от всех этих приобретений для моей семьи, особенно после того, как я отказалась от его неприличного жалования. Через неделю мне должны были сшить новый плащ, туфли, короткие сапожки, нижнее белье и пять новых платьев. Экстон еще раз доказал, что потворствовал другим ради подпитывания собственного греха. Я знала, было лишь вопросом времени, когда он раскроет мне свой гнусный замысел, но пока что не мешала сестре болтать без умолку воспевая великодушие прекрасного принца. Мачеха вышла из спальни с хитрым блеском в глазах. Она размахивала сегодняшней газетой, словно победным флагом. Мне не понадобилось вчитываться в заголовок, чтобы понять, в газете говорилось о самой важной новости во всем королевстве. «Твоя сестра станет принцессой», — объявила мачеха, холодно глядя на меня. «Сегодня днем я записала туда имя Иден». Софья дерзко приподняла бровь, словно призывая меня возразить. Ей было неважно, что я не собиралась выходить замуж за принца. Жестокий взгляд мачехи словно напоминал, насколько эффектным был мой провал при попытке завоевать его сердце, как будто я когда-нибудь смогла бы забыть о той роковой ночи. Десять лет назад я стала посмешищем для всего круга из-за того самого принца, который теперь засыпал нашу семью подарками. Софья определенно была в ярости, когда я вернулась домой с бала всех грешников. она назвала меня пятном на чести нашей семьи. После такого случая она отказывалась подыскивать мне подходящую партию. Честно говоря, до него она тоже не очень-то старалась. Мачеха подняла газету и ткнула в нее пальцем. Это состязание века, и наша семья точно выиграет место на троне рядом с ним. Как же глупо с моей стороны было думать, что все затевалось ради завоевания сердца принца. Иден посмотрела на меня со смесью беспокойства и надежды а затем прикусила нижнюю губу. После сегодняшнего экстравагантного появления она влюбилась в принца. Зарождавшиеся внутри протесты встали колом в горле. Я бы точно не стала участвовать в этом идиотском конкурсе, но если бы у Иден появился шанс стать по-настоящему счастливой вдали от токсичной близости Софии, я бы смогла подавить собственные чувства к принцу черевоугодия. Отвратительному, жалкому, мерзкому и...